Такие не сдаются. Ночь. Холод. На вершине холма задувал свежий соленый ветер, а одежда ферро была тонкой и изорванной. Она обхватила себя руками за плечи и хмуро глядела вниз, на море. Дагоска лежала в отдалении облаком булавочных огоньков, сбившихся в кучу на отвесной скале между огромной изгибающейся бухтой и поблескивавшим океаном. Глаза Ферро едва различали очертания стены башен, черные на фоне темного неба, и тонкий перешеек суши, соединявший город с материком. Почти остров. Между ними и догоской горели костры. Вдоль дорог расположились военные лагеря. Много лагерей. Дагоска. прошептал Юлвей, сидевший на валуне рядом с девушкой. Маленький осколок союза, вонзившийся в Гургхул, словно шип. Шип колющий гордыню императора. Хм, хмыкнула Ферро и ссутулилась еще сильнее. За городом наблюдают. Солдат слишком много. Больше, чем когда-либо. Будет нелегко отвести глаза им всем сразу. Тогда, может, стоит повернуть назад? Буркнула Ферро с тайной надеждой. Однако старик ей не ответил. Они тоже здесь, сказал он. Больше одного. «Мне надо подойти поближе, разведать, как войти в город. Подожди меня здесь!» Он помедлил, чтобы услышать ее ответ. «Ты меня подождешь?» «Хорошо!» – прошептала она. «Хорошо, я подожду!» Юлвейс скользнул с камня и зашагал вниз, шлепая ногами по мягкой земле, почти невидимой в чернильной тьме. Когда звон в браслетов затих в ночи, Ферро повернулась спиной к городу, набрала полную грудь воздуха и помчалась вниз по склону, на юг, обратно в гуркху. Надо сказать, что Ферро умела бегать быстро, как ветер, по многу часов подряд. Немалую часть жизни она провела на бегу. Едва достигнув подножья холма, она полетела стрелой. Ее пятки мелькали над землей, дыхание резко вырывалось из груди. Услышав перед собой шум воды, Ферро соскользнула с крутого берега на отмель медленно текущей реки и с плеском побрела вперед, по колено в холодной воде. «Пусть старая сволочь попробует выследить меня теперь!» – подумала она. Потом она увязала свое оружие в узел и поплыла через реку, подняв нож над головой и борясь с течением одной рукой. Она выбралась на другой берег и зашлепала мокрыми сандалиями вдоль реки, вытирая лицо. Время шло медленно, на небо понемногу прокрадывался рассвет. Наступало утро. Рядом журчала река, сандалии Ферро выбивали быстрый четкий ритм по щетинистой траве. Она оставила реку позади, и в редеющей тьме, уже не черной, а серой, побежала через плоскую равнину. Впереди маячила рощица низкорослых деревьев. Ферро проломилась сквозь стволы и скользнула в кустарник. Она хрипло дышала и дрожала в сумеречном свете, а сердце ее оглушительно колотилось в грудной клетке. Под деревьями оказалось тихо. Отлично. Она сунула руку под одежду и достала немного хлеба и полоску вяленого мяса, немного разбухшие после купания, но вполне съедобные. Ферро улыбнулась. Она припрятывала половину того, что давал ей Юлвей на протяжении последних нескольких дней. «Глупая старая сволочь!» Усмехалась она, торопливо глотая и давясь. «Думал, что может командовать Ферро Малджин!» Проклятие! Ей ужасно хотелось пить. Однако сейчас это невозможно. Воду она найдет позже. К тому же она устала. Очень устала. Даже Ферро порой устает. Она отдохнет здесь немного, буквально несколько минут. Подождет, пока ноги снова станут сильными и побежит дальше, дальше, в сторону... Она раздраженно «Она раздраженно поморщилась». «Ладно, в какую сторону бежать, она подумает позже. В любую сторону, откуда можно мстить. Вот именно». Фарро заползла поглубже в кусты, села и прислонилась спиной к стволу дерева. Ее глаза медленно сами собой закрылись. «Сейчас надо отдохнуть, всего лишь несколько минут. Мщение будет потом». «Глупая старая сволочь», — пробормотала она. Ее голова склонилась на бок. «Братец!» Ферро проснулась, дернулась и ударилась о дерево. Было светло. Слишком светло. Еще один ослепительный жаркий день. Господи, сколько же она проспала! «Братец!» — голос женщины звучал где-то неподалеку. «Братец, где ты?» «Я здесь!» Ферро замерла и напряглась. Мужской голос низкий и сильный. Очень близко. Она услышала стук конских копыт. Медленно движутся несколько лошадей. Совсем рядом. «Что ты там делаешь, братец?» «Она рядом!» — снова крикнул мужчина. У Ферро перехватило горло. «Я чую ее!» Ферро зашарила по кустам в поисках оружия, заткнула меч и кинжал за пояс, сунула другой нож в свой единственный изодранный рукав. «Я чувствую во рту ее вкус, сестрица! Она совсем рядом!» «Но где?» — голос женщины приблизился. «Как ты думаешь, она нас слышит?» «Может и слышать!» — засмеялся мужчина. «Эй, Малджин, ты там?» Ферро закинула за плечо колчан и схватила свой лук. «Мы ждем!» — пел мужчина, подбираясь еще ближе. Теперь он был совсем рядом с зарослями, где пряталась Ферро. «Выходи, Малджин! Выходи и поздоровайся с нами!» Она рванулась прочь сквозь кусты, выскочила на открытое место и пустилась бежать с отчаянной скоростью. «Вон она!» — воскликнула женщина откуда-то сзади. «Смотри, она уходит!» «Ну так хватай ее!» — крикнул мужчина. Впереди расстилался сплошной бесконечный ковер жесткой травы. Бежать было некуда. Ферро с рычанием развернулась, наложила стрелу на титиву. К ней, пришпоривая лошадей, мчались четверо гурских солдат. Солнце сверкало на их высоких шлемах и зловеще поблескивало на наконечниках копий. Позади, немного поодаль, ехали еще два всадника – мужчина и женщина. «Стой! Именем императора!» – вскричал один из солдат. «Срать я хотела на вашего императора!» Ее стрела вонзилась первому из солдат в шею. Он откинулся назад, свалился с седла, захрипел и выпустил из руки копье. «Хороший выстрел!» – воскликнула женщина. Второму коннику Ферро попала в грудь. Латы несколько смягчили удар, но стрела вошла достаточно глубоко, чтобы убить его. Он вскрикнул, уронил меч в траву, схватился за древко и скатился с седла. Третий не успел издать и звука. Стрела попала ему прямо в рот с 10 шагов. Наконечник прошил череп насквозь и сорвал с солдата шлем. Однако к этому мгновению четвертый уже оказался рядом с Ферро. Она отбросила лук и откатилась в сторону, уворачиваясь от удара копьем. Вытащила из-за пояса меч и сплюнула в траву. «Брать в живую! – крикнула женщина, лениво подталкивая свою лошадь вперед. «Она нужна нам живой!» Солдат развернул храпящего коня и начал осторожно подбираться к Ферро. Это был здоровенный верзила с густой черной щетиной. «Надеюсь, ты примирилась с Богом, девочка», — проговорил он. «Срать я хотела на вашего Бога!» Ферро нырнула в сторону от него, не переставая двигаться и держась поближе к земле. Солдат тыкал копьем, держа ее на расстоянии. Копыта его коня рыли землю, взметая пыль в лицо Ферро. «Давай, проткни ее!» — услышала она голос женщины позади себя. «Да-да, проткни!» — вторил ее брат. «Только не слишком сильно!» «Она нужна нам живой!» Солдат зарычал и пришпорил коня, направляя его на Ферро. Она увернулась от бьющих в воздухе копыт. Острие копья оставило на ее руке глубокий порез. Ферро изо всех сил ударило мечом. Изогнутый клинок отыскал щель между пластинами доспехов, отрубил солдату ногу под самым коленом и оставил огромную зияющую рану на боку лошади. Человек и животное одновременно закричали и вместе рухнули на землю. Хлынула темная, пузырящаяся кровь. «Она справилась с ними?» Голос женщины звучал слегка разочарованно. «Вставай, парень!» – кричал ее брат. «Вставай и сразись с ней! У тебя еще есть шанс!» Солдат метался по земле. Мяч Ферро поразил его в голову, положив конец воплям. Поодаль второй всадник все еще сидел в седле со искаженным лицом и делал последние судорожные вдохи, схватившись рукой за залитой кровью древко стрелы. Его лошадь опустила голову и принялась щипать высохшую траву у себя под копытами. «Людей больше нет», — сказала женщина. «Знаю», — ее брат глубоко вздохнул. «Неужели всегда нужно делать все самим?» Фарро подняла голову и поглядела на них, заталкивая кровавленный меч за пояс. Они небрежно сидели на своих лошадях почти рядом с ней. Яркое солнце светило им в спины, на жестоких красивых лицах сияли улыбки. Они были одеты, как господа. Шелк, хлопающий на легком ветерке, тяжелые украшения и драгоценные камни. Однако оружия при них не было. Ферро нащупала лук. «Осторожно, братец!» проговорила женщина, рассматривая свои ногти. «Она хорошо дерется!» «Как дьявол! Но мне она не ровнее, сестрица, не беспокойся!» Он спрыгнул с седла на землю. «Ну что, Малджин, пожалуй...» стрела попала ему в грудь и прошла насквозь глухим тяжелым стуком. «Начнем!» Оперение стрелы дрожало. Наконечник торчал у него из спины, сухой и сверкающий. Он зашагал к Ферро. Следующая стрела пронзила его плечо, но он лишь прибавил шаг, а потом пустился бегом. Она выронила лук и начала нашаривать рукоять меча. «Слишком медленно!» Его протянутая рука ударила девушку в грудь с устрашающей силой. Ферро упала на землю. «О, превосходная работа, братец!» Женщина в восторге захлопала в ладоши. «Просто превосходная!» Ферро, кашляя, каталась в пыли. Пока она поднималась на ноги, крепко сжимая меч обеими руками, мужчина наблюдал за ней. Она описала мечом большую дугу над головой и нанесла удар. Острие глубоко вонзилось в землю, а противник успел отпрыгнуть в сторону. Ферро получила удар ногой в живот. Она перегнулась пополам и мгновенно лишилась сил. Весь воздух вышел из ее легких. Она дернула за рукоять меча, но клинок по-прежнему торчал в земле. У нее дрожали колени. «А теперь...» Что-то с хрустом вломилось ей в переносицу. Ноги подогнулись, и земля с силой ударила Ферро по спине. Она перекатилась и встала на колени, шатаясь, как пьяная. Голова ее кружилась, лицо было залито кровью. Она моргнула и потрясла головой, чтобы прийти в себя. Мужчина двигался к ней легко и быстро. Его очертания расплывались. Он выдернул из своей груди ее стрелу и отшвырнул в сторону. Крови не было, только немного пыли. Всего лишь пыль, струйкой поднявшейся в воздух. «Едок. Кто же еще?» Ферро кое-как поднялась на ноги, вытаскивая из-за пояса кинжал. Она бросилась на него, промахнулась, бросилась еще раз, снова промахнулась. Перед глазами все плыло. Она завопила изо всех сил, рубя воздух кинжалом. Он поймал рукой ее запястье. Их лица разделяло меньше фута. У него была превосходная кожа, гладкое, словно темное стекло. Он выглядел молодым, почти ребенком, но его глаза были старыми. Жесткие глаза. Он наблюдал за ней с любопытством. Он забавлялся, словно мальчишка при виде необычного жука. «Она не сдается, правда, сестрица?» «О да, она очень свирепая. Пророк будет от нее в восторге». Мужчина понюхал Ферро и сморщил нос. «Ах, надо сначала ее помыть». Она ударила его головой в лицо. Его голова откинулась назад, но он лишь захихикал. Он схватил Ферро свободной рукой за горло и отодвинул от себя подальше. Она пыталась достать его лицо ногтями, но его рука была слишком длинной, не дотянуться. Он по одному отрывал ее пальцы от рукояти кинжала. Шею Ферро он держал железной хваткой. Она не могла дышать. Она оскалилась, она боролась, рычала, металась из стороны в сторону. Все впустую. «Бери ее живой, братец! Она нужна нам живой!» «Живой!» – промурлыкал мужчина. «Но не обязательно невредимой!» Женщина захихикала. Ноги Ферро оторвались от земли и забились в воздухе. Она почувствовала, как один из пальцев хрустнул, и кинжал упал на траву. Рука все крепче сжимала ее шею, и Ферро заскребла по ней сломанными ногтями. Все впустую. Яркий мир стал погружаться во тьму. Ферро услышала, как женщина смеется. Где-то далеко-далеко. Из темноты выплыло лицо, рука погладила Ферро по щеке. Мягкие, теплые, нежные пальцы. Успокойся, дитя.